четвертая. Только что они собирались идти обратно, на запад. Аким хотел идти в том направлении хотя бы до темноты. Но как только он смог поднять голову над верхушкой бархана, он увидал двух даргов. Ему пришлось увеличить зум камеры до максимума, чтобы понять, что это пустынные дикари. Они были почти в тысячи метрах от него, стояли на бархане спиной к нему, смотрели на север. Их легко было узнать. Они не носили одежды, и их кожа была темной, почти черной. «Видишь?» — спросил саблину пулеметчика, когда тот лег на песок рядом с ним. «Вот паскуды, а!» — сказал Саша, приглядываясь к фигурам. Он был озадачен. Дарги стояли почти на западе от них, как раз там, куда они собирались идти. «И что теперь будем делать?» Аким думал. А Сашка продолжал. Ты глянь, а. Стоят во всей красе. Не прячутся даже. Жаль, степняков тут нет. Или снайпера. Да, степных казаков тут не было. Не было ни хороших квадроциклов с емкими аккумуляторами, ни быстрых дронов с мощной оптикой. А по-другому с дикарями в барханах совладать непросто. Ну так что будем делать? донимал Акима пулеметчик. Прежде чем Аким успел ответить, дарги спрыгнули с бархана и исчезли. «К реке пойдем», — сказал Саблин и скатился с бархана. «К реке?» — удивлялся Каштенков, скатываясь за ним. «А может, назад двинем? На запад?» Найдут следы, догонят. «Не хочу я с ними в степи воевать. Шансов мало будет. Не будем знать, откуда ждать выстрела». А у реки всегда тыл будет. По воде эти заразы еще не бегают. Так что до реки пойдем, а там на север, по берегу. Прижмут к реке, сомневался пулеметчик. Отрежут. Мы, пластуны, на гранатах пройдем. Мы в броне, они голые. Им любой осколок, либо смерть, либо рана. Гранаты-то взял. 4 единицы, четыре подствольных. А мины? Две противопехотных. А направленные не брал? Нет, тяжелые они. Пулеметчики их не берут, оправдывался Саша. У нас и без них тяжестей хватает. Сейчас никаких тяжестей у него не было. Пулемет не оставили на Ивановых камнях. Мог бы и взять пару штук. Целый ящик в могилу казакам положили. Да, теперь они точно бы не помешали. «Очень хорошая вещь эти, ППМНД, противопехотные мины направленного действия». «Значит, к реке?» — переспросил Сашка. Он, в принципе, уже был согласен, но еще сомневался. «К реке? А если даргов много будет?» «Вопросов у тебя много», — разозлился Саблин. «А если даргов много? А если там китайцы? А если жарко будет?» «Пошли». «У реки всяко лучше, чем в степи. Если совсем тяжко станет, на тот берег переплывем». «Ну, может, и так», — соглашался Сашка. «Главное — темноты дождаться». «Верно, верно». «Да», — сказал Каштенков, вставая с барханы. «Главное — темноты дождаться». И они двинулись опять на восток. К реке. Каштенков опять шел первым, он указал рукой в сторону. Саблин взглянул, увидал следы. Следы китайских ботинок, а на бархане стреляные гильзы. У китайцев металло навалом, у гильз, что они производят, металлическое дно, и закраина заметно крупнее, чем у русских гильз. Их не перепутаешь. Тут шел бой. Может, вчера, может, позавчера. Пластуны шли на ходу, разглядывая следы, что оставили босые ноги, И тяжелые бронированные ботинки. Они чуть пригибались, чтобы их шлемы не торчали над черными верхушками барханов. Оба собранные, оба готовые. У обоих оружие снято с предохранителей. Саблин шел вторым. И каждые пять шагов косил глаза в угол панорамы. Туда, куда подавала изображение затылочная камера. По сути, он часто оборачивался назад, только головой не крутил. А еще они опять поставили внешние микрофоны на максимум. Так и шли. Все ближе подходили к трупу, лежавшему между двух барханов. Это, кажется, был китаец, волосы совсем темные. Лежал он на животе лицом в песок, голый. Когда подошли ближе, все разглядели. Тут был бой, все в китайских гильзах. А труп был и вправду китайский. На плече были иероглифы и цифры 6 и 171. «Кажись, вояка из 6-й — сказал Сашка негромко, вставая коленом на склон бархана. Он оглядывался. Прикончили его дарги, а он отстреливался. Саблин сделал то же самое. Тоже встал коленом на песок, хоть немного отдохнуть хотелось. Замереть, не идти. И он тоже оглядывался. Наверное, так и было. Гильз вокруг было навалено немало. Тут же валялись грязные тряпки, видно окровавленное белье китайца. И больше ничего. Все остальное, и оружие, и броню, и снарягу, дикари, наверное, унесли с собой. Следов босых ног тут было много. «А труп-то не свежий», — сказал Сашка. Это радовало. «А что у него со спиной?» Спросил Аким, приглядываясь к длинной ране, что тянулась вдоль позвоночника, от затылка до крестца. «Куражились, сволочи!» «Кажись, вырезали куски ему со спины», — ответил пулеметчик. «Думаю, что жрать взяли. Там же самое хорошее мясо у свиней. Может, и у людей тоже?» Саблин в детстве, как и все остальные дети, Читал страшные книги про смелых казаков, которые воюют с пустынными дикарями-людоедами. Про людоедов им говорили и степняки. Но те все рассказы были как сказки из книг. То ли правда, то ли вымысел. А тут вот он, лежит труп с изрезанной спиной. Слышь, Александр, акимов вдруг очень захотелось знать, правду говорят про людоедство даргов или нет. «Переверни его». В книгах писали, что первым делом дикари вырезали печень и сердце. И глаза. Сашка обернулся и зло глянул на него. «Давай-ка ты сам, урядник, была мне охота падаль ворошить». Саблину тоже не хотелось возиться с трупом. Но тогда пошли дальше. «К реке?» — на всякий случай уточнил Каштенков. Восток ровно. Сашка тяжело поднялся и пошел. также с трудом встал с песка и Аким. И когда проходил мимо мертвого солдата наак глянул на него. Левого глаза у солдата не было. А правая сторона была в песке. Так и не узнал, Саблин, правда, что дарги людоеды. Или нет. Усталость. Усталость приходит не тогда, когда мышцы уже не могут выполнять свою работу. Настоящая усталость приходит, когда свою работу уже не может выполнять мозг. Сутки непрерывной ходьбы выматывают не только мышцы. Кровь еще приносит им кислород и питание. Сервомоторы и приводы берут на себя значительную, большую часть нагрузки. Но вот у мозга помощников нет. И через сутки он начинает сдавать. Только опасность, только хорошие выбросы адреналина поддерживают его в рабочей форме, но адреналин не может стимулировать его работу все время. Через некоторое время он не реагирует и на адреналин. Да и адреналина у уставшего человека совсем чуть-чуть. И человек начинает тупеть. Он не замечает того, что легко бы заметил, если бы отдохнул, если бы выспался. Его глаза видят. Его уши слышат, но вот реакции мозга ни на увиденное, ни на услышанное нет. Мозг устал. И тогда человек может надеяться только на них. Рефлексы. Остается надежда только на рефлексы. У людей, которые провели значительную часть своей жизни на войне, рефлексы обязательно есть. Иначе они не выжили бы. Аким слышал шорохи. Это были шаги. Больше ничто в пустыне таких звуков издавать не может. Но он никак не отреагировал на них. Сам не знал, почему. Наверное, просто привык к постоянному притупляющему внимание фону в наушниках. Эти новые звуки были очень похожи на те, что издавали ботинки Каштенкова, который шел впереди. Обычный скрип песка. Поэтому он их и пропустил, что называется, мимо ушей. А вернее, мимо мозга. И пулеметчик на них тоже не среагировал, хотя должен был. Звуки приближались с его стороны, с фронта. В общем, из-за бархана вышел Дарк. Шел он прогулочным шагом и сам не готов был ко встрече. Китайская винтовка в левой руке. Всё, что успел разглядеть Саблин, так это то, что он голый, кроме пояса и старой разгрузки на нём ничего нет, и что он мал ростом, едва ли выше плеча Акима, и что кожа у него не чёрная, а серая и в пятнах, а лицо и живот так и вовсе светлые, не темнее, чем у китайцев. А дальше Дарк неприятно взвизгнул и поднял винтовку к плечу. Сашка, что шёл первым, только и успел голову наклонить, не забрал и не закрывал, ни оружия не поднимал. Может, это его и спасло. Дарк целился ему в лицо, но пулеметчик наклонил голову лицом к земле и выжил. Негромко хлопнул выстрел, и пуля скинула ему шлем на затылок, не пробив его. Каштенков упал, а Саблин уже левой рукой тянул со спины щит, а правой поднимал дробовик. Секунда. Вторая И он, закрыв забрало и выставив вперед щит, уже готов был стрелять. Но стрелять было не в кого. Дарк испарился. Ох, рад был Саблин, видя, как поспешно Сашка вскакивает с земли. Как судорожно он пытается натянуть на голову шлем и закрыть забрало. Как он озирается и водит стволом винтовки вокруг, ожидая появления дикаря. Это было почти счастьем. Ведь сначала Аким думал, что Дарк убил пулеметчика. А тут такое счастье. «Жив, Сашка, жив!» От сердца отлегло. Но теперь не до радостей. Теперь начался бой. А тут подумал, что Дарк сзади появится, а бархан и выскочит с другого его конца? Да, видно, слишком долго Саблин радовался, что пулеметчик жив, повернулся, и так оно и есть. Дарк был сзади уже целился, ну очень он был, быстрый, сволочь. Как так быстро тут оказался? И дикарь выстрелил. Вот только пластуны это тебе не степняки. Тут так легко не будет, пятнистый друг. Саблин как и положено, как учили еще в учебке присел немного. Щит чуть вперед, чуть под углом и держал его так, чтобы у щита ход был. То есть не упирал его ни во что. Чтобы часть энергии пули на люфт, на массу ушла. Он все умеючи сделал. Естественно, с 10 метров винтовочная пуля из китайской винтовки щит насквозь бьет. Только так же естественно, что много энергии она на этом теряет, да еще и деформируется. В общем, пробив щит, она попадет Акиму в керасу, в левую часть. Но дальше... Даже пыльника пробить уже не сможет. А Дарк второй раз стреляет, и еще одна дыра в щите, но результат тот же. Теперь и Саблину черет стрелять, он поднимает дробовик, и... Вот такого болотные казаки никогда не видали. В три шага этот лавкач взлетает на верхушку Бархана. Раз, два, три, и на вершине. И исчез. Спрыгнул вниз. Бархан 2 метра песка, как ему удалось. Саблин, закрывшись щитом, бросается за ним на эту здоровенную кучу песка. Только смешно все это, глупо. Его тяжелые ботинки утопают в песке, песок под ними осыпается, он съезжает вниз. Ему пришлось сделать 15 шагов, пока он вылез на вершину барханы. Конечно, дарга на той стороне уже не было. Следы вели к следующей куче песка. — Ты видел, а? — к нему наверх вскарабкался и Каштенков. «Раз-два, и нет его!» Хотел он сказать пару ласковых пулеметчику. «Ведь Дарк вышел на него, а тот его проспал!» Но не стал. Сашка все-таки спал на 6 часов меньше, чем Аким. Саблин, стараясь не сильно высовываться, огляделся. Все было очень плохо. Очень. И не то было плохо, что они дикаря проспали. И не то было плохо, что всадил он им три пули и все в цель. А то, что они ему ни разу даже не ответили. Даже не выстрелили вслед. Даже с опозданием. Да, вот это было действительно плохо. «Пошли», — сухо сказал Аким. «Сейчас этот уродец остальных позовет. Надо до реки добежать. Или будешь, как тот китаец, тут валяться». Теперь он говорил в рацию, забрал и не открывал. Режим радиомолчания закончен. Если китайцы рядом, сто процентов запеленгуют. Но делать было нечего. Они сползли с бархана и пошли. Пошли так быстро, как только могли, на восток, к реке. «Давай, Александр, шевелись!» – подгонял Саблин. Он сам опять шел вторым. Все время оборачивался, держа дробовик в специальной выемке в крае щита, что специально сделано для того, чтобы класть туда оружие и вести из-за щита огонь. Они знали, что этот Дарк их не отпустит, что он по следам идет, и поэтому торопились. Он мог следить, конечно, и в камеру за тем, что происходит у него за спиной, но появись там враг, ему потребовалось бы много времени, чтобы развернуться и прицелиться. Поэтому он шёл больше боком и спиной вперёд, и ждал, когда враг появится. И враг появился. Только он не со спины выскочил, а выстрелил в него с верхушки бархана. Тоже сглупил. Тоже торопился. Нужно было ему в Сашку стрелять, а он опять в сабли набил. И как раз с той стороны, где щит. Третья дыра в щите. Не мог вспомнить Акиму. Когда ему так ловко щит дырявили? Три минуты, три дыры. И вполне ощутимый удар в левый локоть. Так и механику локтя разобьёт, сволочь. Саблина начала корёжить. И не от того, что опасен враг. Это было ни при чём. От того, что бьёт их он играючи. Как над малолетками куражится. А если я так вам врежу? А если вот так? А если отсюда зайду? «А это вам как? А вот это?» а они только могут бежать да озираться, ведь ни пули в ответ не выпустили». «Стыдоба! А как с ним вообще воевать?» «Вот только что получил он пулю в щиты в локоть, сразу развернулся, ствол только вверх повел, а пятнистого уже и нет на бархане. «Куда стрелять?» Степнеки кичатся своей стрельбой. Такие они расчудесные стрелки, но как они считают, что болотным казакам и рядом не стоять. Только даргов они по степи гоняют дронами и квадроциклами, а потом уже стрельбой. А что бы они делали, не будь у них ни того, ни другого. Вот как сейчас у пластунов. Саблин не знал. Но была одна вещь, в которой не было равных болотным казакам. В этом Никто их превзойти не мог. Особенно бойцов штурмовых рот. Аким догнал Сашку, пошел почти вплотную за ним, командуя. «Правее, Саня, прибавь шаг». «Куда уже прибавлять-то?» — пыхтел пулеметчик. «Бежим уже». «Правее за тот бархан». «За высокий?» «Да, быстрее, Александр», — говорил Аким, оборачиваясь назад. «Он уже закинул щит за спину. Пусть пятнистый стреляет». Щит лежит на ранце, нипочем пулей в 10 миллиметров не пробить щит и ранец одновременно. А он, заливаясь потом, думал, как им вдвоем убить одного дикаря. И в голове у него был только один способ. Сами собой вспомнились слова старого казака, что учил его в учебке. Пластуну и штурмовику. Первый друг не дробовик, а граната. Ею. И работай. Так он работать и решил.